Глава тридцать Этот день настал. Тот самый день, когда я буду вынуждена выбрать платье для свадьбы, на которое буду вынуждена явиться. Не терпится увидеть мою красавицу в шикарном платье. Мама была в нетерпении от всего происходящего. С утра она не находила себе места и постоянно переписывалась с мамой Дэйва, упрекая меня за хмурый вид. Мы выбрали достаточно престижный салон, и когда я попыталась отговорить родителей от покупки платья в таком дорогом заведении, меня вежливо попросили помолчать и не портить чудесный день своим нытьем. Дорога до магазина казалась бесконечной. Я то и дело прокручивала в голове последний разговор с Брайаном. «Насчет поцелуя», — аккуратно начала я. «Нет, даже не думай начинать разговор об этом». «Я хочу извиниться перед тобой, это было неправильно». Ты показала себя во всей красе, произвела правильное впечатление. Он был обижен, зол, но пытался это скрыть. Я встала на его пути, крепче обхватила ладонь, а свободной рукой нащупала его плечо, поднялась к шее. Хотела, чтобы он дал волю своим эмоциям, перестал их стесняться или бояться. Можно было обойтись без поцелуя. В тот момент я была одновременно напугана и загнана в угол, поэтому действовала необдуманно. В здравом уме я никогда бы его не поцеловала. Максимальный эффект. Ты забыла? Брайан. Да, мне было неприятно это смотреть. Ты довольна? Мне не нравится, что у тебя есть жених, цветы от которого стоят в твоей спальне. Мне не нравится думать о том, что ты в любом случае будешь с ним, так как таковы правила. Что касается Дэйва, порыв оправдаться Брайан моментально прекратил. Твое замужество не обсуждается. Оно неизбежно. Оно меня раздражает, но я не идиот, чтобы винить тебя в этом. Скорее всего, в подобных ситуациях удобно найти крайнего, того, на кого можно вылить всю злость, но что он, что я, держали в себе недовольство, потому что виноватых не было. Тем не менее, чувство вины пожирало меня изнутри. Я не имела власти, которая смогла бы перевернуть порядки в светлом мире, но вдруг сильно захотела сделать это. Тебе некомфортно? Мне завидно! Вдруг вспылил он. Нет, без капли ярости его слова были отчаяние. Осознав, что он только что показал непривычные для себя эмоции, он куда сдержаннее добавил. «Когда ты поцеловала Блейка в щеку, я испытал что-то неприятное. Ревность или нет, называй как хочешь, просто я позавидовал ему. Опять все сводилось к тому, что я виновата. Я не хочу близости». «Глупо завидовать тому, что я целовала его без желания, которое испытываю к тебе. Там было только отвращение и страх. Я хочу тебя поцеловать», — на выдохе произнес он, наклоняясь ко мне. «Я тоже этого хочу, но...» Мне пришлось замереть, запереть на замок поглощающий меня влюблённость. Она кружила голову и не давала ясно мыслить, а мне всё ещё нужно было всё контролировать. И именно из-за этого «но» я сохраняю дистанцию. «Не могу целовать тебя против твоей воли, хоть и понимаю, что ты на самом деле очень даже не против». Его пальцы начали играть с прядями парика так, что костяшки то и дело слегка касались щеки и шеи. «Ты все усложняешь». Фраза была глупой. Она пустила ледяной воздух между нами и закрыла Брайана, который, наконец-то, был честен. Мой темный сделал шаг назад. «Вероятно», — прокашлившись, сказал он. «Я не это имела в виду. Нет, все правильно. Зачем к чему-то двигаться, если в любом случае все скоро закончится? Я не знала, как вести себя с ним и что говорить, чтобы не ухудшить ситуацию. У Брайана не было тормозов и страхов. Он вел себя так, будто готов на любой риск ради своих желаний. И его пылкости противостояла моя осторожность. А то, что мои позиции в наших с Брайаном отношениях постоянно менялись, причиняло вред и мне, и ему. О чем задумалась? Мама вытащила меня из воспоминаний. Я несколько раз моргнула, прежде чем заметила, что мы приехали. Неважно. Ослепительно белое помещение вызывало восторг у моей мамы и лишь панику у меня. Множество светильников, висевших на каждом шагу, раздражало. Из-за них усыпанные блёстками платья сверкали и вызывали восторг у другой девушки, радостно щупающей пышные юбки. Нас встретил администратор. Приветливая девушка в строгой форме и с безупречными манерами. Приятным голосом, с хорошо поставленной речью, она рассказывала о качестве ткани, о ручной работе и о том, как им важно сделать невест счастливыми. Как минимум маму они уже порадовали. «Тебе что-нибудь приглянулось?» «Нет, потому что я думала о Брайне и не обращала внимания на все эти наряды. Я целиком и полностью полагаюсь на твой вкус». Мама затолкала меня за огромную плотную штору, где меня встретила еще одна сотрудница салона, чтобы помочь мне с примеркой. Она дала мне минутку на раздевание и вышла. Когда дело дошло до бестгальтера, в голове всплыло жаркое воспоминание. Брайан и его ладонь на моей груди. Я прикрыла глаза и позволила себе насладиться ощущениями, пока мои собственные пальцы гуляли по кружеву и спускали с плеч лямки. «Дочка, ты готова?» Хотелось скулить от того, каким неправильным мне казался приезд сюда. Выдохнув и быстро сбросив с себя лифчик, я крикнула, что готова, и ко мне зашли с первым платьем. Пока девушка надевала его на меня и шнуровала корсет, я смотрела в пустоту и кивала на любые вопросы о том, комфортно ли мне. Корсет затянули слишком туго, даже небольшого размера груди начала вываливаться из него. Дышать стало невыносимо трудно, а края впились в кожу. Мама, увидев меня в нем, воскликнула. «Какая красота! Смотрится и правда чудесно!» Из угла комнаты к нам приближалась мама Дэйва. «Рада с тобой встретиться, Аврора!» «О, миссис Брукс, добрый день!» Отрешенно поздоровалась я. «Зачем же так официально?» Она не выглядела как человек, который был готов затянуть этот корсет еще туже. И она не была виноватой в том, что его сыну я не понравилась. Миссис Брукс искренне улыбалась и пыталась быть приветливой, но я все равно видела в ней опасность. Эта женщина в сговоре с моей мамой могла сделать оставшиеся дни свободы невыносимыми. Не со зла, а из лучших побуждений, но это не меняло суть. Да и к тому же я не была готова к тесному общению с ней, хотя это было бы правильно для светлого мира. Я напугана и, кажется, не готова к замужеству. Не переживай. «Мы прекрасно тебя понимаем и поддерживаем». Она взяла меня за руку и сжала пальцы. «Никто не будет давить на тебя. Пусть все идет своим чередом, а платье прекрасное». Но я бы хотела что-то поскромнее. Когда мою руку отпустили, я указала на декольте. «На очереди еще очень много вариантов. Примерим все и выберем лучшее». Мама не шутила, когда говорила это. Несколько часов меня раздевали, и снова наряжали в платье разных моделей, обтягивающие, пышные, с длинным шлейфом, короткие, с рукавами и без них. Когда на очереди было последнее платье, я уже потеряла даже последние крупицы заинтересованности, благодаря которым держала в узде порывы женщин превратить меня в куклу, и была готова пойти голой. Мой измученный вид никто не замечал, и суматоха, смех и бурные обсуждения продолжались до самого конца. Пока я не надела его. Платье с длинными рукавами и вырезом лодочкой, скромное, без ярких деталей и блесток, кружево и тугого корсета. Оно было сделано из шелка, поэтому сияло и не требовало украшений. Тело чувствовало легкость, кожа наслаждалась мягкостью и прохладой ткани, а юбка была в меру пышной и с небольшим шлейфом. Я влюбилась, потому что могла представить себя в нем рядом с Брайном. Он мог обнять меня и не обжечься. Мог гладить меня, и я бы чувствовала каждое прикосновение. Впервые за день я увидела в отражении улыбающуюся себя. Но вспыхнувший огонек тут же погас, потому что я запретила себе забываться в своем воображении. «Вас ждут», — прошептала помощница. «Вам правда идет это платье. То, что платье впечатлило меня, не утаилось от мамы и миссис Брукс». Они одновременно сказали, что это то самое, и стали договариваться о покупке. Нужно было что-то придумать, потому что я не хотела выходить за Дейва в том, что так сильно меня зацепило. «Оно слишком дорогое. По лицу видно, что оно тебе нравится. Не переживай цене, солнышко». Мама погладила меня по плечу и посмотрела так, будто я — настоящее чудо. Сердце защемило и в горле встал ком. Мой отказ расстроил бы ее, да и никаких адекватных причин больше придумать не получалось. Все ушли, остались только мы с помощницей, которая сняла необходимые для ушивки платья мерки. На прощение миссис Брукс крепко обняла меня и сказала, что будет рада завтра провести время с семьями. Я пролепетала, что это взаимно, и мы разошлись на положительной ноте. Но на сердце у меня лежал огромный камень. Расставание с Брайаном прошлой ночью не давало покоя. Мы не ссорились, но между нами определенно возникло напряжение. Когда я встретилась с ним, мое приветствие прозвучало неуверенно и тихо. Что с настроением? Спросил он, поправляя мой парик. Переживаю, что после вчерашнего ты обижен на меня? Все в порядке. В доказательство он взял меня за руку и притянул ближе к себе. Это все? А еще я купила сегодня свадебное платье. Я не говорила, обубнила поднос. Красивое, даже слишком. Я была против, так как не хотела идти на собственную свадьбу в чем то столь восхитительном, только не с Дэйвом. Ему повезло. Брайан был спокойным и расслабленным, казалось даже, что ему все равно. Но его слова о букете в спальне кричали об обратном, и меня тревожило то, что вновь выбрал тактику умалчивания. «Ты серьезно так думаешь, что ему повезло? Ну, тут, конечно, как посмотреть?» Откнувшись ему в грудь, я крепко-крепко его обняла. «Ты и сам знаешь, чего я на самом деле хочу». «Знаю». Он чмокнул меня в макушку и обнял в ответ. «Давай не будем тратить время на драму и насладимся нашим счастьем». Он не представлял, как плохо я чувствовала себя из-за того, что днем готовилась к жизни с другим. Я будто предавала его, нас, и это не давало мне покоя. Но Брайан был прав, поэтому я сдержалась и не стала просить у него прощения за это платье.